Закончив читать, он сидел в молчании. Ада спросила, — и вся книга такая? — Почти. Единственное, что ему хотелось, — откинуться на постели из ветвей цуги рядом с Адой, притянуть ее к себе, как бартрем, вероятно, страстно желавший лежать с девушками под цветочными беседками. Но Инман только свернул трубкой книгу и положил ее в нишу рядом со старой деревянной чашей а потом стал собирать посуду. Он составил миски одну в другую, я пойду помою. Он подошел к двери и оглянулся. Ада сидела неподвижно и смотрела в огонь. Инман прошел к ручью, присел на корточки на берегу и принялся очистить посуду песком, собирая его на дне Черного ручья. Снегопад чуть не стал меньше. Снег падал густо, и даже на валунах в ручье образовались высокие шапки. Инман выдыхал облачка пара сквозь эти хлопья и старался думать только о том, что он делает. Благодаря двенадцатичасовому сну и сытному ужину он пришел в себя, по крайней мере, мог упорядочить свои мысли. Он понимал, что больше всего хочет освободиться от одиночества. Он слишком долго был одинок. Он столько времени шел совсем один — Что свыкся с одиночеством. Он все еще чувствовал прикосновение ладоней ады к своему животу и спине. И когда он сидел на корточках там, в темноте Холодной горы, это любовное прикосновение оказалось словно ключом к жизни на земле. Какие бы слова он ни придумывал, они не шли ни в какое сравнение с этим прикосновением. Инман вернулся в хижину с мыслью подойти к аде и положить одну руку ей на шею, а другую — на талию, прижать ее к себе и таким образом дать ей знать о своих желаниях. Но когда он поставил дверь на место, его охватило тепло очага, и пальцы не повиновались ему. Они покраснели от песка, окостенели от холодной воды, замерзли и стали словно клешни голубых крабов, которых он видел во время своего вынужденного путешествия по побережью. Кошмарное создание, которое махали своим зазубренным оружием, угрожая всему миру и даже своим собратьям. Он посмотрел на тарелки и ложки, котелок и сковородку и заметил, что они по-прежнему покрыты белой пленкой застывшего жира. Так что его усилия были напрасны, и он мог бы с таким же успехом остаться в хижине и положить посуду в очаг, чтобы остатки жира прогорели на углях. Ада, взглянула на него снизу вверх, и он заметил, как она вздохнула, а потом отвернулась. Он понял, по выражению ее лица, что ей понадобилось собрать все свое мужество, когда она заключила его между своими ладонями, чтобы так прикоснуться к нему. Она никогда бы раньше не решилась на такое интимное прикосновение, он знал это. Ада проделала свой путь к такой жизни, где преобладает порядок вещей, абсолютно отличающийся от того, которое она всегда знала. Но именно он написал ей в августе те слова, и сейчас на нем лежал тяжкий груз. Найти способ сказать то, что он должен сказать. Инман поставил посуду на полу очага и подошел к ней. Он сел позади нее, Потер ладони одну от другую, а потом провел по своим бедрам. Он сунул ладони под мышки, чтобы согреть их, затем протянул руки к очагу, положив кисти на плечи Ады. «Вы писали мне, когда я был в госпитале?» — спросил он. «Несколько писем, два летом и короткую записку осенью, но я не знала, оставались ли вы еще в госпитале. Так что два письма я послала в Виргинию». «Они не дошли до меня. Расскажите, о чем они были?» Ада пересказала письма, хотя и не в том порядке, в котором они были написаны. Она передавала их содержание так, как если бы она писала эти письма сейчас. Это был случай, который редко представляется в жизни. Переписать кусочек прошлого, и она воспользовалась им наилучшим образом. В исправленном виде эти письма были более приятными для них обоих, чем оригиналы. Они больше передавали подробности ее жизни. Были более страстными в чувствах, более определенными и прямыми в выражениях. Совершенно другими. Про записку, правда, она ничего не сказала. «Хотел бы я получить эти письма», — вздохнул Инман, когда она закончила. Он начал было говорить, что они облегчили бы тяжелые дни, — Но рассказывать сейчас о госпитале не хотелось. Инман держал руки в тепле очага и подсчитывал зимы, в течение которых тот оставался темным и холодным. Двадцать шесть лет прошло с тех пор, как огонь горел здесь в последний раз. Это дало тему для разговора. Им стало легко вместе, и они разговорились, как разговаривают люди на руинах прошлого с неизбежным чувством, что они здесь ненадолго. А до них много лет назад шла другая жизнь. Они воображали огонь, который горел в очаге, и тех, кто сидел возле него. Семья индейцев Чероки. Мать, отец, дети, старая бабушка. Каждому из них они придумывали особенности характера, трагические или комические, в зависимости от истории, которую они рассказывали. Инман, сделал одного парня похожим на пловца, странным и таинственным. Им доставляло удовольствие сочинять жизнь людей из этой воображаемой семьи, и эта жизнь в их пересказе была более полной, чем если бы те люди действительно существовали. В этих историях Ада и Инман предупреждали их о конце их мира. И хотя каждое поколение утверждает, что мир ненадежен, что он на краю пропасти, тем не менее, Ада и Инман сомневались, оправдывалось ли когда-либо раньше, в старые времена, это ощущение конца света так же, как оно оправдалось 26 лет назад. Страхи этих людей полностью осуществились. Хотя они и спрятались здесь, в этой лощине, более широкий мир на стиках и обрушился на них всей своей тяжестью. Закончив, они сидели тихо некоторое время, чувствуя беспокойство от того, что они занимают то пространство, где шла другая жизнь, которая исчезла навсегда. Потом Инман рассказал Аде, как он всю дорогу домой думал о своей надежде, о том, что она примет его и выйдет за него замуж. У него это постоянно было в мыслях, снилось ему, Но сейчас, — сказал Инман, — он не смеет просить ее связывать себя с ним. Слишком опустошенным человеком он стал. Я разрушен и не подлежу восстановлению, вот чего я боюсь. А если это так, то со временем мы оба будем несчастны. Ада повернулась и посмотрела на него через плечо. В тепле хижины он расстегнул ворот рубашки. На шее был виден большой белый рубец, как впрочем и другие раны. Выражение лица в его глазах, которое он прятал от ее взгляда. Ада подумала о том, что в природе можно найти любое лекарство. Каждый укромный уголок, каждая щель заполнена целебным снадобьем и укрепляющим средством, чтобы залечить раны, полученные от внешнего мира. Даже глубоко скрытый в земле корень. Даже паутина служит для этого. А у человека есть дух, поднимающийся изнутри для того, чтобы затянуть поверхность ран и образовать крепкий рубец. Хотя в любом случае нужно приложить усилия, потому что никакие лекарства не помогут, если в них сомневаться. По крайней мере, так говорила Руби. Наконец, не глядя на него, Ада сказала... Я знаю, что люди могут излечиться от этого. Может быть, не все, но некоторые даже быстрее, чем остальные. Кто-то из них обязательно поправится. Я не понимаю, почему бы вам не быть в их числе? Почему бы и мне, спросил Инман, словно для того, чтобы испытать эту мысль. Он убрал руки от очага, прикоснулся кончиками пальцев к лицу, чтобы проверить, Не холодны ли они еще, как кончики сосулек? К своему удивлению он обнаружил, что пальцы теплые. Теперь они не ощущались так, словно были сделаны из металла. Инман прикоснулся к темным волосам Ады, которые свободно падали на ее спину, и собрал их в толстый пучок. Он поднял этот пучок и кончиками пальцев другой руки погладил впадинку на ее шее между едва видимыми мышцами которые тянулись к ее плечам, прикоснулся к красивым завиткам волос. Он наклонился и прижался губами к этой впадинке. Инман снова опустил волосы ей на спину, поцеловал ее в макушку и ощутил знакомый запах ее волос. Он отклонился назад и притянул ее к себе, ее талию, к своему животу. Ее плечи к своей груди, она пристроила голову под его подбородком, и он почувствовал тяжесть ее тела. Он крепко прижал ее к себе, и слова полились непроизвольно, без всякого усиления с его стороны. Он рассказал о том, как увидел ее в первый раз, когда она сидела на церковной скамье, как смотрел на ее шею сзади, о чувстве, которое не оставляло его с тех пор. Он говорил о том, как много лет разделяют «тот день» и «этот». Бессмысленно думать, как можно было бы провести эти годы, так как он провел их хуже некуда. Теперь уже их не воротишь. Можно бесконечно горевать о потерянном времени и о том, чего не успел сделать, об умерших, о том, что потерял сам себя. Но, как говорит мудрость всех эпох, мы совершаем поступки не для того, чтобы горевать и горевать о них. Древние мудрецы знали, что говорили. Можно убиваться до разрыва сердца, и в конце концов все равно останешься таким, какой есть. И как бы сильно ни горевал, ничто не изменится. И то, что потерял, не возвратится. Останутся только шрамы, отмечающие пустоту. Можно выбрать, продолжать жить или нет. Но если продолжать, то все равно придется нести свои шрамы на себе. И все же... В течение всех этих лет он только и думал о том, чтобы поцеловать ее в шею, в эту ложбинку, и сейчас это желание осуществилось. Он считал, что в таком полном исполнении желания, которое долго откладывалось, есть своего рода искупление. Ада не помнила то воскресенье так подробно, оно было для нее одним из многих. Ничего не сохранилось у нее в памяти о том дне, что она могла бы добавить к его воспоминанию чтобы разделить его с ним, но она знала, что Инман рассказал ей об этом, чтобы по-своему возместить ее прикосновение к нему, когда он вошел в хижину. Она отвела назад руку, собрала волосы в пучок и приподняла их над шеей, потом чуть склонила голову «Поцелуй снова», сказала она. Но прежде чем Инман успел сделать это, послышался звук, отставляемый в сторону двери. К тому времени, когда Руби протиснулась в хижину, Ада уже сидела прямо, и ее волосы лежали на плечах. Руби заметила их неловкость и то, как странно Инман сидит позади Ады. «Может, мне выйти и кашлянуть?» — спросила она. Никто ей не ответил. Руби поставила на место дверь, стряхнула снег со своего пальто и оббила шляпу о колено. «Жар у него стал поменьше», — сообщила она, — «но это ни о чем не говорит. Горячка снова может вернуться». Руби посмотрела на Инмана и сказала, «Я срезала ветки и сделала более подходящую постель вместо того сложенного одеяла». Помолчала, потом добавила, «Думаю, кое-кто может ею воспользоваться». Ада подняла палку, Помешала в очаге, а потом бросила в огонь. «Можете идти», — сказала она Инману. «Я знаю, вы устали». Но, несмотря на усталость, Инман заснул с трудом. Стоброт храпел и бормотал обрывки строк из какой-то дурацкой песни, которые, насколько Инман мог разобрать, были примерно такие. «Чем выше заберется Павиан, тем лучше будет виден его «Я-да-да», -да, та, та ди -дам». Инман слышал, что мужчины, когда они погружены во тьму вызванную серьезной раной, что только не говорят в бреду от молитв до ругательств. но эти слова могли бы получить приз за глупость. когда стоброд замолкал и наступала тишина, Инман старался решить какую часть вечера можно было считать наиболее приятной. когда ада положила руку на его живот или когда произнесла те слова перед тем как руби Открыла дверь. Он все старался выбрать, пока не забылся сном. Ада долго лежала без сна. Ее одолевали беспокойные мысли. Она думала о том, что Инман выглядит намного старше, хотя прошло всего четыре года, и он такой худой, мрачный и замкнутый. И тут же у нее мелькнула мысль, что и она потеряла свою красоту и стала загорелой, жилистой и грубой. Затем она подумала о том, что вот живешь день за днем, и со временем становишься кем-то еще. Твое предыдущее «я» становится как близкий родственник, как сестра или брат, которые разделяют с тобой твое прошлое. Но другой человек, другая жизнь. Определенно ни она, ни Инман не остались такими же, какими были в прошлом. И она считала, что, возможно, они ей больше нравятся именно такими, какими стали сейчас. Руби крутилась на своей постели, то затихая, то снова поворачиваясь. Она села и расстроенно вздохнула. «Мне никак не заснуть», — прошептала Руби. «Я знаю, что ты тоже не спишь, и у тебя любовные мысли». «Да, я не сплю». «А я не могу заснуть, потому что думаю о том, что мне делать с ним, если он останется жить». «С Инманом?» — спросила Ада. «С папой». Рана, похоже, будет заживать медленно. Я его хорошо знаю, он будет очень долго валяться в постели. Не могу придумать, что с ним делать. Мы возьмем его в дом и будем ухаживать за ним. Его никто не будет искать в ближайшее время, а эта война должна когда-то закончиться. Я очень тебе обязана. Раньше ты никогда никому не была обязана, и я не хочу быть первой. Это просто... Благодарность тебе. Тебе тоже. Руби затихла и помолчала, потом снова заговорила. Когда я была маленькой и оставалась одна в хижине, много раз мне хотелось взять его скрипку, забраться на скалу и бросить вниз, чтобы ветер унес ее прочь. Я мысленно наблюдала, как она улетает, пока от нее не остается одно лишь пятнышко. И потом я думала о том, с каким приятным звуком. Она разобьется на мелкие кусочки, когда упадет на речные камни. Утро следующего дня выдалось серым. Стало еще холоднее. Снег больше не сыпал с неба крупными хлопьями. Он сеялся тихо и красиво, словно мука, падающая из мельничных жерновов. Они все спали долго. Потом... Инман позавтракал в хижине у Ады и Руби бульоном из индейки и кусочками мяса. Поздним утром, напоив и накормив коня, Ада и Инман вместе отправились на охоту. Они надеялись убить еще индейк, или если повезет оленя. Они поднимались вверх по склону холма, но не обнаружили никакого движения в лесу. Не было даже следов на глубоком снегу. Ада и Инман сначала шли среди каштанов. Миновали еловый лес, вышли на середину хребта и двинулись вдоль, по нему, следуя всем его изгибам. По-прежнему не видно было никакой дичи, кроме белок, прыгающих высоко среди еловых веток. Даже если убить одну, это дало бы серого мяса на один укус, так что они решили не тратить заряд. Со временем они подошли к плоскому камню, выходившему на поверхность обрыва. Инман смахнул с него снег, и они сели на него, скрестив ноги, лицом друг к другу, колени к коленям, натянув подстилку, которая была у Инмана в мешке, сверху, так, что она касалась их макушек. Свет, проходивший через ткань, был коричневым и темным. Инман доставал грецкие орехи из мешка и, положив на камень, разбивал их ударом кулака. Они вынимали мякоть из скорлупы и ели. Потом он положил руки на плечи Ады, наклонился и коснулся лбом ее лба. Только звук падающего на ткань снега нарушал тишину, но спустя некоторое время Ада заговорила. Ей хотелось рассказать, как она стала такой, какой была сейчас. Теперь они оба стали совсем другими, он должен знать это. Она рассказала ему о смерти Монро, о том, как она увидела его мокрое лицо, усыпанное листиками кизила. Она рассказала Инману о своем решении не возвращаться в Чарлстон, о том лете, которое провела одна, а потом все о Руби, о погоде, животных и растениях и обо всем, что она начала понимать. Все в природе имеет определенную форму. Можно построить свою жизнь, наблюдая за природой. Не выразить словами, как она скучает по Монро. Ада рассказала много хорошего о нем, но сказала и другое. Он старался оставить ее ребенком, и ему в большей степени это удалось, поскольку она почти не противилась его воле. И кое-что тебе необходимо знать о Руби, добавила Ада. Что бы ни произошло между нами, я хочу, чтобы она оставалась в лощине Блэка столько, сколько захочет. Если она никогда не покинет ее, Я буду только рада. А если покинет, я буду горевать. Вопрос в том, сможет ли она терпеть меня рядом с тобой, сказал Инман. Думаю, сможет, если ты поймешь, что она мне не служанка и не наемная работница. Она моя подруга. Она не терпит приказов и ни за кем не выносит ночной горшок.